Алексей Калентьев. Паутина вероятности. Воздух в зоне стал тяжелым. Это чувствуют многие. Будет бойня, она неизбежна. Предотвратить бурю уже невозможно. Все ходы просчитаны, силы учтены до последнего человека и для каждого уже готов смертельный сюрприз. Ткачи, существа из другого мира, рвутся в зону, чтобы уничтожить артефакт, который все зовут обелиском. Ткачи – сильные телепаты, способные управлять временем и искривлять пространство. Если прорвутся, всем хана, люди им не нужны, даже в качестве рабов. Битва будет неравной. Другие люди, предавшие свой вид, сговорились с ткачами и готовы убивать себе подобных. Антон Васильев последняя капля перышком, брошенной судьбой на чашу весов. Воин, чья задача разорвать плетение паутины, свитой ткачами с целью обуздать законы вероятности. Но пока Антону Васильеву не до ткачей. Сперва он должен вырвать девушку Дашу из лап боевика Селима, известного своей жестокостью, хладнокровием и расчетливостью. «Насколько велики запасы моей удачи?» – спрашивает себя Антон Васильев. Ответ даст только жизнь. А жизнь в зоне – это вечная война. Алексей Калентьев. Паутина вероятности. Эпиграф. Кто решает, кому суждено умереть? Взгляните на меня. Я стою тут в полный рост. И ни одной пули, ни единого выстрела. Почему? Как так получилось, что они все должны были умереть, а я мог стоять, не пригибаясь? Смог выстоять здесь, и ничего не случилось со мной. Джеймс Джонс. Тонкая красная линия. Часть первая. Глава первая. Земля уже почти не тряслась, на такой глубине вообще трудно расслышать какие-либо звуки с поверхности. Странное видение наводило на мысли самого разного толка, но в основном тревожные и, как правило, дурацкие. Даже многолетняя привычка засыпать практически в любом месте и в любое время, если того требовали обстоятельства, не помогала. Беспокойство за Дашу, словно соднящий порез, Не давала мне концентрироваться на более насущных проблемах. Жива ли она или погибла, а может быть захвачена, чтобы стать рычагом давления на меня или лесника, видение не объясняло. В любом случае, пока ничего предпринять не получится. Посетивший меня морок – это всего лишь смутные образы, ничего конкретного не сообщающие, и вряд ли им следует доверять безоглядно. Тем более эти картинки не причина для серьезных прыжков на месте – Выйдем на свежий воздух, сдадим груз заказчику, а там и будем решать, как поступить со столь туманными предупреждениями. Нужно собраться, иначе все кончится еще несколькими мумифицированными трупами на 70-метровой глубине, и пары-тройки из них уж точно никто не хватится. Почему-то вспомнилась одна из последних встреч с Ириной, бывшей женой. Мы тогда ютились в комнатке офицерской общаги, что было несомненной роскошью по местным меркам. Мне, как старожилу и ввиду семейного положения, лично комбриг с большой помпой ключи от комнаты вручал. Свой угол был только у семейных офицеров и десятка контрактников из тех, что по поприжимостее. Контрактники чаще всего выбирают проживание в городе, снимая вполне приличное жилье. На казенной кубатуре проживают или строевики, или те, кто не имеет финансовых возможностей для найма жилья, а также те военнослужащие, которые приписаны к подразделениям постоянной боеготовности. Я подновил оконные рамы, оклеил стены обоями, побелил потолок и привез большую мягкую тахту вместо холостяцкой продавленной раскладушки, оставленной в казарме, и раздобыл почти новый двухтумбовый письменный стол. Все это заняло две трети нашего родового гнезда – и повернуться было решительно негде. Остальное пространство отъел под себя маленький холодильник «Север», шумевший в моменты включения, подобно взлетающему, сверхзвуковику. Телевизор я подвесил на самодельной сварной раме прямо над холодильником. Взятый в качестве доли с духовского каравана «Малазийский шарп» исправно ловил пару местных каналов, где по вечерам показывали ретранслированные из России новости и сериалы на русском языке. Остальное разобрать было трудно. По-таджикски я объяснялся в весьма узких рамках и местной теле особо не понимал. Жена включала телевизор, чтобы шел хоть какой-то фон, создающий иллюзию цивилизации. Я ее понимал. Большую часть времени в расположении делать совершенно нечего, особенно если нет работы, на которой приезжих вообще не берут. Жены местного комсостава приняли Рину нормально. Она сама провела некую черту между собой и остальными женщинами нашего небольшого мирка, видимо, подсознательно отторгая их образ жизни. Каждый день пребывания вдали от магазинов, кинотеатров и привычного круга подруг, да еще в отсутствии телефона под рукой, били по ее нервам не хуже постоянных тревог на базе. Например, когда разведчикам случалось зевнуть духов, подбирающихся к базе на выстрел винтовки или РПГ. Обычно дальше мелких разрушений и выбитых стекол не заходило, Но были и убитые духовским снайпером зампотыл и сгоревший дотла хозблок вместе с двумя солдатами-срочниками и поварихой из вольно наемных. Тогда выстрелом из граника зацепила газовые баллоны, а огонь и рухнувшие перекрытия заживо похоронили людей под обломками. Тогда же замку в первой роты старлею Сеней-Нечаеву духовское пуле снесла пол головы. Для Ирины женщина сугубо городской такие вот овралы и постоянно витающие в воздухе напряжения были тяжелым испытанием. Уже в родном городе, когда окончательно решился вопрос по контракту, я стал замечать тоскливый огонек в ее глазах. Несомненно, быт – это самое тяжкое испытание для взаимного чувства. Скандалы начались примерно через три месяца после приезда на базу и четыре с половиной года от начала нашей с ней совместной жизни. Начинались, как водится, с разных мелочей, бурно перетекали в обличительные речи, которые Ира была мастер произносить. Чаще всего я помалкивал. Претензии носили смешной, абстрактный характер. И если бы дело касалось вещей, вроде прибить гвоздь или починить кран в общей душевой, который постоянно подтекал, то я с легкостью бы устранил причину скандала. Но понятно было, жена недовольна тем, что поехала со мной на край земли. Чувства стали трещать по швам и спасали нашу маленькую лодочку от крушения только мои частые отлучки по службе. Но вечно бегать от финального разговора не получалось. На этот раз я понял, что терпению жены пришел конец. Она стояла у окна, лицом к двери, опершись руками о подоконник так, что солнце светило ей в спину, заставляя просвечивать легкое ситцевое платье в бледно-голубых незабудках, а короткие вьющиеся каштановые волосы пылали, как нимб, вокруг загорелого красивого лица. «Антон, я так больше не могу. Все, уезжаю послезавтра». Ирина с вызовом глянула прямо мне в душу своими зелеными, кошачьими глазищами. С продуктовой машиной доберусь до города, а там в Душан-Б на рейсовом автобусе. Я промолчал, поставил свой потертый АКМС с подствольником в угол, рядом с изголовьем тахты и неторопливо избавился от разгрузки. Сдавать оружие у нас было не принято ввиду постоянного военного положения. Но жена никогда стреляющих железок и не боялась. В Сибири, особенно в наших краях, где тайга совсем рядом, огнестрел есть почти в каждой семье. А ее отец был поселковым участковым, жил в барском двухэтажном коттедже, где такого добра было завались. А с учетом конфиската так и вообще хватило бы на пару отделений. С детства он учил старшую дочь стрелять, но особых успехов не добился. Ирина воспринимала оружие как неизбежное зло. Не страшное, но бесполезное железо, часть бессмысленных мужских забав. Я присел на край тахты. На меня навалилась тоска от того, что все поперло прахом. Удерживать жену я не собирался понимая, что занятия — это зряшное. Можно продлить огонь еще на пару месяцев, но все закончится тихим бегством супруги во время моей очередной отлучки на боевые. Удерживать того, кто хочет уйти, значит восстановить этого человека против себя еще больше. Ничего уже поделать нельзя, нужно отпустить. Я вздохнул и, подхватив автомат, направился к двери. «Что, даже сказать нечего?» В голосе Ирины слышались истерические нотки, обида и вызов. Слова понеслись мне вдогонку и напоминали по убийственной мощи пулеметную очередь. «Пойду попрошу место у Евстафьева. Борт идет на Душанбе через два часа. Капитан-мужик, понимающий, думаю, не откажет. На машине долго, да и небезопасно. Ириша, на вертушке тебя подбросят до столицы. А там Евстафьев место на нашем военном борту и номер в гостинице организует, если сегодня на Москву рейса нет». Деньги сэкономишь. Ты дубина, Васильев, бесчувственная стоеросовая дубина. Ничего менять не хочешь. Бумаги на развод пришли потом. Как приедешь, я все подпишу. Не злись на меня, Ириша. Прости, если обидел. Чего менять-то? Кроме вот этого, я показал ей автомат, обернувшись на пороге. Больше ничего не умею. В ментуру к твоему бате не пойду. Через полгода выгонят или посадят. Ты же знаешь, хребет мне гибкий. В тайгу промышлять? «Так тоже как тут будет, а опасностей не меньше. Сама росла рядом со всем этим. Сломал я тебе жизнь, прости. Может быть, если бы завели детей, было бы иначе. Раз решила, езжай. Деньги буду высылать регулярно. Одному мне здесь много не надо, а тебе на первое время нужнее будет». Такого поворота жена не ожидала, поэтому молча и словно в прострации начала складывать вещи в чемодан, демонстративно выставленный на стол. Потом вдруг плюхнулась прямо на пол и заплакала. Рыдать она никогда не умела, просто всхлипывала и вытирала слезы крохотным платочком. Я вернулся от двери, положил оружие на тахту и, встав на колени перед женой, крепко обнял ее, вдыхая горький аромат духов и знакомый запах родного тела. Она доверчиво уткнулась мокрым от слез лицом куда-то в район моей шеи. Так мы простояли почти пять минут. Потом я мягко отстранил притихшую Ирину и пошел договариваться с капитаном Евстафьевым, на которого повесили все снабженческие функции, пока новый зампотыл еще не прибыл в распоряжение бригады. Да оно и понятно. Подстрелить могут каждую секунду. Условия службы на грани спартанских. Вот никто особо и не рвался. Договорился быстро. Евстафьев, глядя на меня сочувственно, пообещал в течение получаса организовать место вертушки. Я уже было собрался обратно в общагу, внутренне готовясь в последний раз выслушать очередную порцию упреков, как меня догнал дежурный по части из штаба бригады и передал приказ прибыть к комбригу. А потом закрутилась эта канитель с буревестником. С женой так и не удалось поговорить. Она уехала, оставив записку, в которую уверяла, что все равно любит. Этот клочок бумаги я нашел в пыльной и уже не жилой нашей комнате, когда перестали дергать на допросы к следователю и выпустили на волю. Что разбилось тогда? Я попытался вернуть здесь. Даша была моложе, явно сильнее духом, хотя я думал, что тут все дело в отсутствии опыта и не устоявшихся жизненных приоритетах. Сейчас девушку считали моим слабым местом, уязвимой точкой, на которой пытались надавить, вынуждая меня к определенным действиям. Однако они ошиблись. Зная, как используются заложники и каковы правила этой древней игры, я не собирался действовать поспешно. Так или иначе, но до сути я докопаюсь очень быстро. На лицо помимо воли набежала моя обычная улыбка. Значит, потанцуем, господа. Ах, блин, потанцуем. Информации по общему раскладу было маловато. Однако создавалось ощущение, что против меня играют две разные группы со схожими интересами, но соперничащие друг с другом. Поэтому возникала некоторая несогласованность и раздрайв в событиях последнего месяца. Я от такой мешанины только выиграл, не раз и не два избежав смертельных ловушек, в которые попадались ловче обеих противостоящих команд. То, что девушку захватили, еще не есть установленный факт. Предчувствий на этот счет не было абсолютно никаких. Земля дрогнула, прервав неспешный ход моих мыслей. Потом, как это обычно бывает в таких случаях, ударная волна и звук взрыва докатились и до нашей маленькой стоянки, загасив костер, опрокинув жестянку с котелками и ослепив потоками пыли и разного мусора, поднятого взрывной волной. Я вскочил и короткими перебежками ринулся вправо, чтобы занять позицию дальней стены. Судя по характеру повреждений, рвануло где-то у входа в подземелье, и мощность была нешутейная. Проснулся и застонал Михай, Сажа отполз под прикрытие пандуса и лежал, свернувшись калачиком, закрыв голову руками. Порадовал Андрон. Наш молодой Шустер кинулся влево и, вскинув автомат к плечу, уже шарил прицелом по тьме провала впереди, смещаясь мелкими шажками полуприседе к забившемуся в угол алхимику. Оглушило всех порядком. Я включил фонарь, привязанный к полутораметровой палке, который использовал, чтобы освещать дорогу, и направил луч в стену напротив головы парня, Это заставило его обернуться и включить радиостанцию на прием. Дал ему три тона «Я в порядке», получил такой же сигнал в ответ, потом переключился на общий канал, дал один длинный тон, запрашивая статус остальных. Норт и Коля отозвались с небольшим перерывом. Слава богу, оба если и ранены, то наверняка несерьезно, иначе тон был бы не тройным, а особым – два длинных гудка. Дав команду Андрону оставаться с раненым и грузом, я осторожно двинулся вдоль стены к позициям охранения. Впереди было трудно что-либо различить. Тоннель хоть и был местами сыроват, но мы остановились в его сухом промежутке. Поэтому пришлось накинуть дыхательную маску и продвигаться вперед очень осторожно. Осколки бетона и металлоконструкции лишь частично долетели до позиции передового поста. Поэтому через 10 минут я увидел залегшего у стены Колю, а от левой стены мигнул фонариком Норд. Хлопнув вздрогнувшего пулеметчика по ноге, я чуть сместился влево, чтоб тот не выпалил ненароком. Дав понять оглушенному бойцу, что это свои, велел знаками двигаться за мной, сохраняя дистанцию в 5 метров. Мигнул норду, подойди, тот появился довольно быстро. Снайпер был цел и на немой вопрос, как ты, показал сжатую в кулак левую руку с отогнутым вверх большим пальцем. Медленно, двигаясь уступом по центру тоннеля, мы стали в полуприседе продвигаться вперед, держа оружие наготове. Миновали минные заграждения и уперлись в груду камней и железной арматуры. Тоннель грамотно обрушили направленными взрывами так, чтобы наглухо перекрыть нам путь на поверхность. Ловушка была мастерски организована и мог ее сделать только тот, кому плевать на последствия волны. Теперь стало понятно, какой козырь прятали в рукаве наши заклятые друзья, кем бы они ни были. Мы жертвы пресловутого плана Б, и вход идут самые отчаянные импровизации. Дав команду подняться, я подозвал бойцов к себе, разрешив говорить нормально. Первым откликнулся Коля. Черт, замуровали! Как теперь выберемся, а, командир? Ножками, Коля, ножками. И поздравляю, ты оказался в компании людей, с которыми даже обелиск побоялся встретиться в открытом бою. Нас предпочли замуровать здесь, лишь бы только не вступать в прямой контакт. Взять живьем не получилось, вот и решили закрыть вопрос таким образом. Нормальный вариант, только вот опять не повезет уродом. Пошли обратно, будем ворота ломать. Наш путь домой только стал чуть длиннее, только и всего. Кроме того, мы теперь занесены в разряд трупов. Поэтому задача облегчается, никто больше не будет приседать на хвост. «А что там, за воротами?» – подал голос Юрис. «Ничего особо хорошего, думаю, нет, но там есть выход на поверхность, это точно». Мне приходилось бывать на подобных объектах. Чутка полазим по тоннелям и выйдем на свежий воздух. Главное, чтобы нервишки не начали шалить. Я выразительно глянул на Колю. Выберемся. Запечатали калитку неспроста, поэтому там нас никто не ждет. Но вот если сигналку кто-то оставил, она может сказать хозяевам, что ворота кто-то вскрыл. А может и вообще тихо и скучно войдем и побродив немного, выйдем. Прямо на базе Альфа или еще где. Ладно, посмотрим, что там, за воротами. Мы пришли к пандусу. Огонь уже не горел. Андрей кивком дал понять, что все нормально. Сажа снова хлопотал возле Михая. Остальные разместились вокруг разожженного костерка. Теперь не было нужды прятать пламя. Мы умерли. Присев возле рюкзака с припасами, я достал детонатора и эластит. Бронеплиту я, конечно, вскрыть не смогу. Ворота сделаны с расчетом и не на такое. Однако я точно знал, что где-то рядом под слоем бетона скрыт запирающий механизм, тоже защищенный кожухом из стальных листов. Но их-то вскрыть было вполне возможно. Требовалось только этот механизм найти. «Я могу помочь», — это подошел Сажа. «Нам нужно поторопиться. Воздуха в тоннеле хватит ненадолго. Вы ищете механизм? Что-то в этом роде. Давно в теме, уважаемый». Я почти не удивился. Сажа явно знал о тоннелях больше, чем мы все. «О!» — алхимик охотно начал объяснять. Это часть подземного хранилища ядерных боеприпасов. Полтора километра в глубину, пять горизонтов. Там целый город на консервации. И ни одно из местных сообществ сюда доступа не имеет. Но как обстоят дела на самом деле, неизвестно. Слухов, как всегда, больше, чем точной информации. Не верю, что ваши любопытные собратья не пытались все узнать доподлинно. Лазили сюда? Я знаю, что было две попытки. В голосе Сажи прозвучали досадливые нотки. Но группы наемников не вернулись. Связи под землей нет. Поэтому все, что нам известно, это то, что комплекс не необитаем. Но кто это или что, мы так и не выяснили. Запорный механизм справа от двери я покажу. Чего-то подобного я и ожидал. Подобные объекты хорошо охранялись и могли многое выдержать. Запасами продовольствия и боеприпасов жители и гарнизон такого поселения обеспечивались на год и более в расчете на автономку. И если алхимикам было непонятно, кто же перебил их на эмитов, то я вполне догадывался, чьих рук это дело. Зона отчуждения – довольно маленький клочок земли, и трудно оставаться здесь незамеченным долгое время. А тем более действовать, причем делать это довольно активно. Умирающий Амер, захваченный нами во время последней стычки с девяткой, упомянул про подземную лабораторию. Говорил о ней и Эдвардс, но мимоходом, учитывая то, какая роль отводилась мне и моей группе в предстоящей тогда операции – сомневаясь, чтобы местные или те же натовцы смогли развернуть в столь опасном месте новое масштабное строительство. А вот вскрыть, подновить и приспособить под свои нужды старый советский объект – это вполне реальная тема. Думается, что сгинувшие наемники просто напоролись на какую-то сторожевую систему или патруль, а алхимики решили после двух неудачных попыток более не рисковать. Или, что тоже не исключается, мог выжить кто-либо из нанятых солдат удачи и пустить звон в узких кругах. Возможно, что именно метку этого старателя я и увидел на карте, когда в первый раз полез в тоннель. Сажа покрутился у правой створки ворот и, спустившись с пандуса, отмерил десяток шагов вдоль стены. Потом поднял небольшой осколок бетона, начертил на стене крест примерно в полутора метрах на уровне пола тоннеля. Здесь, думаю, что если продолбить немного, то откроется щиток. Только вот как его открыть, не знаю. Это уже наша забота. Андрон! Я повернулся к молодому старателю. Поищи арматурину посолиднее, продолбим шурф и рванем стену, а потом посмотрим на этот щиток. Само собой, я не думал, что смогу вот так просто вскрыть многотонную дверь. Но на учениях приходилось сталкиваться с планом, как подобная процедура может быть осуществлена. Створки заблокированы как минимум шестью встречными упорами, толщиной миллиметров 150 каждый. Стык удерживает предохранительный стержень, скрытый именно за этим щитком. Но без специального ключа, напоминающего ручной стартер от древних автомобилей, шестерни механизма не провернуть. Выход только один расплавить эластитовым зарядом толстый штырь и вынудить его уйти под давлением пружины влево. Двери не откроются и в этом случае, но можно направленным взрывом раздвинуть створки ворот и пролезть между ними. Не думаю, что зазор будет большим, но внутрь мы обязательно пройдем. В этом сомнении не было ни грамма. Продолбить четыре неглубоких шурфа и заложить туда немного пластита – дело хоть и не быстрое, бетон в такого рода сооружениях – довольно крепкая штука, но вполне осуществимая. Что нам удалось? Спустя 40 минут рванули закладку и, очистив образовавшийся пролом, увидели стальную пластину полтора на полтора метра. Дальше было еще проще. ластитовый заряд помог вскрыть ее за пару минут. Открылась мешанина стержней и кабелей, в которых была своя логика, понятная только специалистам. Я, конечно, сильно в таких штуках не разбирался, но натаскивающий нас капитана из инженерно-строительной части показал один довольно немудрящий способ, как можно разблокировать запорный механизм. Нужный нам стержень был выполнен с использованием износостойкого напыления, имевшего в своем составе иридий. А этот металл очень характерного синеватого оттенка, и его, если раз видел, уже ни с чем не спутаешь. И если стержень перерубить, то запорный механизм разблокирует створки, и можно вручную открыть дверь. Другое дело, что тогда у нас был универсальный ключ, с помощью которого можно было провернуть шестерни механизма, а сейчас такового в наличии не имелось. Ну и тут меня выручила свойственная мне дотошность. Я пристал к капитану с вопросом, что будет, если нету такого ключа под рукой. Он удивился, обещал подумать, и уже на следующем занятии показал прием, родившийся из моего вопроса. Согласно новой методике, можно приоткрыть створки направленным взрывом, если разместить заряд под углом к левой створке, так как она чуть легче своей сестры. Само собой, настишь двери не распахнутся, но в образовавшийся проход можно будет пролезть человеку средней комплекции. Стержень из дорогого сплава жалобно тренькнул и скользнул куда-то влево, затерявшись с дебрях шестеренок и кабелей. Мгновением позже послышался громкий ляск, и створки ощутимо дрогнули – посыпалась пыль из пазов, на стыке между ними образовалась небольшая щель. Бойцы оживились, а во взгляде Коли промелькнуло такое выражение, что можно было уже не опасаться за свою спину. Теперь этот головорез пойдет со мной хоть в огненную жарку, если я скажу, что огонь не сожжет его дотла, а приведет в райские кущи. Я распотрошил пару монок, вынул поражающие элементы, хозяйственно убрал их в сидор, а потом закрепил на правой створке под углом к образовавшейся в створе щели полученной самопальной ВУ. «Так, все отходим и прячемся за пандусом. Глаза берегите». Когда все укрылись, я нажал кнопку подрыва на пульте подрывной машинки. Грянул сдвоенный взрыв. Как только пыль осела, стало понятно, что план сработал. Левая створка ворот подалась и ушла в сторону ровно на полметра. Проход был открыт. «Теперь слушаем внимательно. Построились и приготовились к движению». «Колонны по одному. Норт, пойдешь первым. Порядок ты помнишь. Остальные так. Михай, Сажа и Николай. Ядро. Я и Андрон замыкаем». «Есть». Снайпер занял место во главе шеренги. Юрис уже давно разобрал винтовку и, убрав ее в чехол, закрепил он и на спине, вооружившись 104-м с новинчанным тихарем. Все правильно. Его дальнострел стрел в таком месте был бесполезен. Дистанция боя сокращалась метров до 30-40. Все остальные тоже без возражений заняли свои места. Норд первым протиснулся в узкую щель и спустя пару минут мигнул фонариком, давая понять, что непосредственной опасности нет. Все один за другим пролезли внутрь, и я пошел последним, окинув взглядом на прощание место стоянки. Вроде все, чисто прибрали. Мы оказались в просторном помещении, уставленном штабелями железных контейнеров. Штабеля эти поднимались под самый потолок, теряясь в темноте, лучи фонарей до потолка не добивали. Продвигаться можно было только на запад. Восточнее же хода не было, это направление перекрывали контейнеры. Тоннель был широкий, так что пара десятитонных грузовиков могла разъехаться внутри него совершенно свободно. Осмотревшись, мы начали осторожно продвигаться вдоль левой стены, так как тоннель изгибался в северо-западном направлении. Плохо было другое. Нигде не видно железнодорожных путей, что означало неизбежность спуска на один или пару уровней ниже. А какие сюрпризы могут нас там поджидать, вообще лучше не загадывать. Пока есть вода и раненый в состоянии самостоятельно передвигаться, следует пройти как можно большее расстояние и по возможности определиться с верным направлением. Блуждания могут затянуться на довольно длительный срок, поэтому важно сократить время активного поиска до минимума. Спустя два часа пути тоннель плавно повернул на северо-восток и начался уклон под углом градусов в 30. Далее еще один пандус, ведущий к открытым створкам ворот, похожим на те, что мы взломали ранее. Но пройти не удалось, поскольку метров через 20 тоннель за вторыми воротами был грамотно обрушен и наглухо запечатан осколками железобетонных конструкций скальной породой. Поэтому идти можно было по-прежнему только по основной транспортной магистрали, ведущей на один из нижних уровней. Когда было пройдено еще около пяти километров, я объявил привал. Развернули лагерь у западной стены. Костер разводить было опасно, жевали холодную тушенку, запивая водой. Первую смену назначил Колю и Норда. Нападение следовало ожидать по фронту и с тыла. Поэтому поделил направление между двумя бойцами, хотя это и чревато сам же присел на коврик, расстеленный чуть в стороне от всех, и, прикрывая светящийся дисплей ПДА, стал сравнивать данные маршрутизатора с картой поверхности. По всему выходило, что сейчас мы идем в сторону Припяти, а это означало весьма вероятную встречу с патрулями братства Обелиска. Не было сомнений, что они, если не полностью освоили подземелье, то уж точно охраняют подступы, ведущие на свою территорию. Нам необходимо было как можно скорее сменить направление и уйти с опасной тропы. Разведчики алхимиков погибли не случайно. Скорее всего, будучи обнаружены, не сумели уйти от преследования или попали в засаду. И нас, если не уйдем подальше с направлений на заброшенный город, тоже ожидает нечто подобное. Ко мне подсел Андрон. Парень держался молодцом, но чувствовались усталость и некоторое беспокойство в его тоне. «Антон Константинович», — начал он шепотом, — «как наши дела, скоро выберемся?» «Пока все живы, значит, все хорошо, боец» а выберемся, как только найдем железнодорожные пути. Они-то нас на поверхности выведут. Мы ищем усиленную колею для спецпоездов. Они под землей всегда транзитом бывают. И непременно их колея нас наружу и выведет. А если вход завален? Ну, чуть смущаясь, продолжу молодой старатель. Вдруг тоже рванули вход, типа раз внутри все порушено. Верно мыслишь, может, так оно и есть. Только вон там должна пролегать шахта воздуховода и куча сервисных тоннелей. Вариантов выбраться там больше, нежели искать такой ластут. Я бывал на подобных объектах. Грузовики и машины не обязательно выезжают наружу. Объект огромный, там пешком да на лифтах не везде покатаешься. Поэтому и построили как положено. С дорогами, светофорами. Да камеры тоже есть. Только вот подключено или вынесли всю электронику, трудно сказать. А вот ЖД-колея – это точно выход. Есть, конечно, и для маневрового транспорта узкоколейка, но ее мы на верхних уровнях не встретим. Они глубже проходят, и туда мы соваться без надобности не будем. Выберемся суток через двое, если не заплутаем. Может, и все 10 дней тут пробудем, но выход найдем, это точно. Не боись. Воздух затхлый, вентиляции почти нет. Молоток. А еще поблизости нет ни одной опасной твари. Отвечаю, опустив голову как ранчику ПДА. «А это-то вы как определили?» Парень явно устал, поэтому глупые вопросы задает один за другим. «Прислушайся внимательно. Какой звук выделить можешь?» «Ну?» Андрон задумался и, помедлив осторожно, сказал. «Ничего такого не слышу, тихо, как в могиле. А я крысиный писк улавливаю, вон из той кучи мусора. Я указал на небольшую кучу щебня метров десяти справа от восточной стены». Крысы чуют нас и близко не подходят, их мало и они сыты. Значит, тот, кто включил тоннельную крольчатину в свой рацион, обитает довольно далеко, иначе крысы бы не показались. Скоро, думаю, метров через 150 будет проход на нижний уровень. Скорее всего, мы сможем по нему спуститься ниже. Помни, где есть крысы, там всегда есть выход и относительно безопасно. Эти проглоты чуют скопление газа или более крупных хищников поэтому, пока мы их видим и слышим, нечего опасаться. Сейчас иди отдыхать, потом заступишь вместо Николая. Парень кивнул и почти бесшумно улегся на расстеленный у стены походный коврик. Поворочившись немного, ровно задышал и замер. Вот что значит сила привычки. Иногда полчаса сна — это такое сокровище, которое не купишь ни за какие деньги. Часто бывает так, что вот вроде вымотался настолько, что рухнешь трупом прямо в любую грязь, Зароешься хоть в снег по самую маковку, лишь бы хоть на мгновение отключиться. Однако это все лирика. Без разведки соваться дальше было опасно. Близился конец магистрали. Я это уже чувствовал. Думаю, что далее тоннель тоже обрушили, но могли оставить нетронутыми шахты некоторых грузовых лифтов. Воздуховоды и систему канализации тоже вряд ли уничтожили. Кто может прятаться в этих лазейках, остается только догадываться». Будь я ответственным за охрану периметра, обязал бы обходить дозором вот такие проблемные участки, а там, где патрулирование затруднено, заминировал бы все очень плотно. Да и зверь ее, вроде сапунов или, скажем, мозгоедов вполне могло обжить нижние уровни. С одной стороны, это плохо, но следы зверья или людей могли подсказать путь на поверхность, существенно облегчив мне и моим бойцам путь на вольный воздух. Поэтому я принял решение самому отправиться на доразведку местности, оставив Юриса за старшего. А чтобы не ослабить периметр, принял кое-какие меры. Подойдя к группе отдыхавших бойцов, тронул за плечо раненого Михая. Румын сразу проснулся. Вид у него был гораздо более живой, нежели на поверхности. Видимо, наш алхимик не соврал, что может лечить. «Михай, ты как в целом?» «Нормально, командир. Голова уже не кружится, могу стрелять и идти». Вот и славно. Заступишь тыловое охранение. Лежи у стенки, но не спи. Сейчас нам нужны все. Сможешь? Не вопрос, конечно, смогу. Командир, а скоро выберемся? Похоже, румын тоже уверовал в мою счастливую звезду и только ждал подтверждения, чтобы успокоиться окончательно. Вот за ответом я и пойду вперед. Обещаю, выберемся все. Подлатаем тебя у альфовцев, получишь свои деньги. А там и свобода. Гуляй не хочу. Расслабься. Все понял. Только я не хочу гулять. Хочу остаться с вами в команде, если можно. Пока давай оставим переговоры о вступлении в артель до того момента, как вернемся на базу. Лады? Справедливо. А кто за старшего остается? Вопрос был не праздный, Румен беспокоился, как бы его приятель Коля не начал качать права в мое отсутствие. Норд будет вместо меня. Юрис – опытный солдат. Я сам его обучал. С ним будете как в сейфе. Но отдыхай пока, а мне пора выходить. Михай снова улегся и скоро ровно задышал. Зато неожиданно проснулся Сажа и вопросительно уставился на меня. «Что-то не так, ступающий?» «Конечно. Мы под землей и кругом одни руины. Вот я и иду все это исправлять. Вы должны держаться Андрона. Что бы ни произошло, будьте рядом с ним. Договорились?» «А с вами я пойти не могу. Там должно быть масса всего интересного. Потом все разглядывать будете, когда мимо пойдем. Сейчас я иду один. Это не обсуждается». Вы поняли, что нужно делать? О, вполне ясно и четко. Не волнуйтесь, я не убегу. С собой я ничего лишнего не взял, двигаться лучше налегке. Глаза окончательно претерпелись к полумраку подземелья, которые подсвечивали клочки какой-то светящейся дряни, налипшей на стенах ближе к потолку. Светящуюся слизь подъедали крысы и, видимо, кто-то еще, умеющий лазать по отвесным стенам и сводчатому потолку. Субстанция немного фонила, но опасности с собой не представляла ввиду своего малого количества. Однако рассеянный свет, отбрасываемый ею, неплохо подсвечивал сумрак тоннеля, позволяя без особого напряжения использовать ноктовизор в пассивном режиме. Добравшись до поста Норда, я тронул друга за плечо и присел на короткое время рядом. Как обстановка? Вроде тихо. Крысы бегают, слышно, как вода где-то за стенами шумит. Но что-то тревожно, командир. Нормально. Сейчас сбегаю вперед, осмотрюсь маленько. На время командировки ты за старшего. Не балуйтесь тут шибко, лады? А спичками кидаться можно? Можно. Потом заставлю трением огонь добывать. Михаев караул определи. Пусть в тылу сидит, нога не голова. Слушать и смотреть он может нормально. Ладно, бывай, остряк-самоучка». Чуть пригнувшись, я стал пробираться вдоль западной стены, чтобы не перекрывать сектор наблюдений дозорного. Мины закрепили на стенах из-за множества невысоких кучек мусора, способных уменьшить зоны сплошного поражения от роликов, коими начинены противопехотки. А так, расположенные на стенах под углом к поверхности, они прибьют любого, даже передвигающегося ползком. Когда была пройдена последняя закладка, я чуть сбавил ход, стараясь производить как можно меньше шума. Звук текущей воды, о котором говорил Юрис, Я тоже стал различать. Она не слабым потоком пробегала где-то уровнем ниже. Видимо, водовод еще действовал. Это подтверждало мою теорию о том, что помещения подземного хранилища частично освоены. Если бы уничтожение было полным, вода бы образовывала нечто вроде подземных озер из-за взорванных магистралей. А так, думаю, работает электростанция и водопровод с очистными сооружениями. Так что задача несколько облегчалась. Мы сможем обойти передовые посты сектантов, даже не потревожив их покой. Дорога резко оборвалась примерно через 70 метров, которые я прошел без особых приключений, стараясь обходить кучки мусора и щебенки, чтобы оставлять как можно меньше следов. Когда двигаешься под землей и ожидаешь всяких подлянок, лучше держаться ближе к одной из стен и передвигаться предельно осторожно. Если же идти посредине тоннеля, как по бульвару, тебя рано или поздно обнаружит дозорная или камера наблюдения, не говоря уже о датчиках всяких взрывающихся погремушек, которые могут быть где угодно. Но если держаться стены, можно использовать ее для частичной маскировки своего силуэта и обнаружить мину, а тем паче растяжку. Кроме того, держась стены, можно без напряжения сохранять верное направление и вовремя заметить любое ответвление, даже на ощупь, хотя я давно вижу в темноте лучше, чем при ярком свете, который, кстати, терпеть не могу. Вообще, тоннель оставлял впечатление полной разрухи. Бетонные стены и своды еще держатся, но сама дорога покрыта язвами рытвин. Сточные желоба по обеим сторонам трассы забиты щебнем, бумажным мусором и всяческой ветошью, не поддающейся точной классификации. В случае чего укрыться в таком бардаке проблем не составит, хотя и следует сделать галочку на будущее, что мест для засад очень много. Да и кто мешал тем же сектантам поставить простейшие контактные противопехотки, которые в таком хаосе трудно обнаружить? Нет, быстрой пробежки не выйдет, это лишний час-полтора, если брать на круг. Там, где дорога обрывалась, была небольшая, примерно 10 на 15 метров, площадка с непонятной мне тускло светящейся разметкой на бетонном полу, Возможно, здесь машины разгружались. В подтверждение своих слов я увидел прямоугольной высотой под 3 метра провал шахты грузового лифта. Дверей там не было и в помине. Шахта казалась свободной, потому что в тишине явственно слышалось эхо шумящего водяного потока, протекавшего уровнем ниже. Думаю, спускаться придется метров на 40-50. Вот и нашлась заветная дверца. Теперь следует не торопясь все смотреть и возвращаться обратно. Но начатое было мной движение прервал отчетливый звук, как будто металлом били о камень. Я распластался на полу, укрывшись за кучкой щебня, так как направление, откуда слышалось звяканье, было где-то впереди и слева. Кто-то поднимался по лифтовой шахте. Скорее всего, я напоролся еще на одну группу исследователей. Сектанты вряд ли полезли в тупиковую ветку тоннеля, значит, эти тоже не местные. Вариантов принадлежности любознательных путешественников могло быть множество, от военных рейдеров до каких-нибудь мелкотравчатых энтузиастов. Последний вариант был предпочтителен. Этих никто не хватится, и предстоящая встреча высоких договаривающихся сторон пройдет без особых последствий для моей артели. Мелькнула тень в дверном проеме, и я понял, что это точно не новички. Две темные фигуры метнулись в стороны от лифта, Заняв позиции таким образом, чтобы держать под прицелом как можно больший кусок помещения, опустив глаза на ПНВ, я стал внимательно приглядываться к вновь прибывшим. Пока их было двое, примерно одного роста, вооружены МП-5, модификации с интегрированным тихарем. Немецкий пистолет-пулемет МП-5СД, имеющий несъемный интегрированный глушитель, Этот вариант предусматривает применение стандартных патронов калибра 9 мм со сверхзвуковой пулей, поэтому в стволе выполнено 30 небольших отверстий, через которые часть пороховых газов отводится в заднюю расширительную камеру глушителя. При этом скорость пули снижается до дозвуковой. У каждого закреплен с левой стороны за спиной отличный гладкоствольник «НОВА» с магазином увеличенной емкости, тактические кобуры с пистолями. Чёрт, не вижу толком, что это, но вариантов не так много. Скорее всего, амерские или германские игрушки тоже глушёные. Мы здесь имеем лёгкую экипировку и снаряжение разведчиков. Прикинуты в БЗК типа СКАП-9, но в облегчённом варианте. Значит, ножками сюда пришли. Но бродит по тоннелям недолго, двигается резво, ещё не чувствуется воздействие местных условий. Эмблем никаких. Стоп! Метки на груди справа у каждого. Едва заметные... Но различить можно, если знать, куда смотреть. Когда глядишь через ПНВ, чтобы не зацепить своего в бою. Вояки. И точно не местные. Эти горлохваты из другой псарни. Такая экипировка только у наемников или какого-нибудь сильно специального ведомственного подразделения. Я бы поставил на частную спецслужбу или нечто забугорное. По повадкам точно не наши и не вояки из местного контингента. Чувствуется серьезная подготовка не год и даже не пять лет. Пока я рассматривал прикид пришельцев, появились еще трое, и один из них сразу стал давать команды жестами. Отметив про себя особенности силуэта, я сместился чуть левее, чтобы отползти как можно дальше назад. Кстати, я вычислил по повадкам, что это наемники на государственной службе. Кто-то затеял игру в темную и подрядил серьезных профи из частной шараги Blackwater. Уатер». чоп, который на данный момент является крупнейшим из трех частных контрактных агентств Государственного департамента США. В нем насчитывается в общей сложности более тысячи наемников с реальным боевым опытом. Как минимум 90% дохода Blackwater идет от правительственных контрактов, две трети из которых являются контрактами на неопределенное время. Эмблема – белый медвежий след. Это означало очень хреновый расклад – В этой фирме людям платят за результат, и они его добиваются любыми средствами. Очень все непросто повернулось. Пока что тактическое преимущество целиком на моей стороне. И если разыграть карты правильно, мы можем выйти из этой переделки даже без потерь. Была только одна загвоздка. Вряд ли эти пятеро, вся группа. Скорее всего, есть еще пяток гавриков на нижнем уровне, и как минимум трое ожидают своих на поверхности. Пропускать их вперед нельзя. Моих парней быстро обнаружат, и тогда шансы станут не в нашу пользу. Потому что уверен я только в себе да в Остальные долгого боя с этими волкодавами не выдержат, их раскатают тонким слоем. Сосредоточившись, я попробовал прощупать новых знакомых дистанционно, чтобы уловить их настроение и, возможно, снять кое-какую информацию. Но как только я перешел к командиру, то почувствовал ответную волну. Слабое, но достаточно уверенное сопротивление, неорганизованное и, скорее, даже инстинктивное. Быстро прерывать контакт было нельзя, этот гражданин сразу насторожится, поэтому я медленно ослабил напор, постепенно сведя его на нет. В подобных условиях, под землей в полумраке, можно списать подобное на общий угнетающий фон вполне естественного происхождения. Командир наемников не слишком долго пялился в темноту, хотя ощущения у меня были так себе. Впрочем, под пятью стволами, шарящими почти у самого носа, другие получить сложновато. Нужно было убираться отсюда и предупредить Норда. Стараясь двигаться как можно тише, я отполз еще метров на 30 и в полуприседе стал осторожно пятиться за поворот, откуда подал сигнал своим, по давно отработанной схеме. Теперь Юрий знал, кто и с какой экипировкой идет к нашему лагерю, и даже в случае моей гибели наемников ожидает теплый прием». В разведподразделениях существует система кодовых сигналов и отработанных схем поведения в различных ситуациях, когда нет времени для постановки задачи в форме словесного приказа. Для этого разрабатывается ряд шаблонных схем, включающих в себя набор тактических приемов, позволяющих эффективно и в довольно короткий срок организовывать противодействие в быстро меняющейся обстановке боестолкновения. Отрабатывается на учениях, эффективно в случае потери связи или нахождения подразделения в зоне, где радиосвязь затруднена. Наймиты ни черта не услышат. Тоновый сигнал, означающий всем на огневой рубеж, приготовиться к бою, я послал без малейших опасений, находясь за поворотом. Сейчас Амеры заняты изучением местности. Может, потянут проводную связь со своими. Всякое может случиться. Поэтому план был прост. Я затихарюсь где-нибудь по центру, в куче щебня, канава-то проверит очень тщательно, пропустив наймитов капитала вперед. Потом пойду за ними, и, как только Юрис подарет гостинцы, под прикрытием взрывов положу этих гавриков. Экипировка у них рассчитана на диверсию и скрытность, поэтому от серьезных повреждений не убережет. Если все не лягут от взрыва, колен-пулемет до да наших, как минимум, еще пару стволов склонят чашу весов в пользу полупрофи в нашем жилице. Это-то в идеале и должно произойти. Но вот проблема. Сильно меня беспокоил один из наемников. Уж очень нехорошо получилось там, у лифта. Парняга имел в башке нечто, не свойственное обычному человеку. Напрашивался очевидный вывод. Команду усилили сенсом. Так называют особо восприимчивых людей, которых не следует путать с гражданами, смотрящими хрустальный шар и предсказывающих дальнюю дорогу и крестовые хлопоты. Мне приходилось слышать, что амеры переняли методику отбора чувствующих у пленных фрицев, которых после войны не вздернули и не упустили к нам или в Южную Америку. Немцы подбирали в диверсионные команды людей, чувствующих неладное или, к примеру, где залегает водяное жило. Но из-за войны программу свернули, и в следующий раз я услышал о сердцах во Вьетнаме. Там их включали в диверсионные группы глубинные разведки. С такими людьми в составе Американские диверсанты умудрялись обходить засады Вьетконга и обнаруживать минные поля. Но этих спецов тоже было немного, и ходили слухи, что все они кадровые сотрудники военно-морского разведывательного ведомства. Потом было много пересудов, но я верю, что дыма без огня не бывает. Посему, когда испытал странное воздействие от простого наемника, то хоть и был удивлен, но не сильно. Подобный человек должен быть убит в первую очередь, так как эта гнида почует моих парней задолго до момента, когда придет пора рвать мины. В старые времена обмануть Сенса мне было бы очень нелегко. Способов борьбы с такого рода воздействием еще не придумали. Теперь же все было немного проще. Достаточно чуть напрячь свои новые способности, и сенс меня не почует. Хотя и на этот раз полной уверенности у меня не было. Правду говорили в древности. Если знаешь себя, но не знаешь своего врага, то лишь однажды сможешь его одолеть. Кто его знает, клоуна Заморского, как он чувствует опасность? Может уловить напряжение и насторожиться, а может и просто пройти мимо. В любом случае, ничего лучшего, чем наблюдать за противником и идти следом на приличном удалении, сделать пока не представлялось возможным. Противники шли правым уступом, держась поближе к западной стене. Шли они без разведки, из чего можно было сделать вывод, что на исследовании данного участка им отведено весьма ограниченное время. Построение давало группе возможность быстро рассредоточиться и занять оборонительные позиции даже при внезапном нападении. Судя по тому, что никто из наемников не сменил оружие, в качестве угрозы рассматривались именно люди, а никак не зверье. То, что ищут именно нас, я исключил с самого начала. Экипировка рассчитана на подземку и штурм зданий. Обыскивают они не только этот рукав, иначе расположились бы тут и с гораздо большим комфортом. Двигались наемники с осторожностью, проверяли каждый подозрительный угол. Я лежал за кучкой щебня недалеко от поворота. Выбор пал именно на нее из-за того обстоятельства, что мусор скрывал довольно глубокую рытвину в покрытии дороги, и кучка казалась меньше, чем была на самом деле. Осторожно вырыл себе нору, проделал пару наблюдательных щелей и замер. «Если твой противник не новичок в подобного рода фокусах...» Шансы на то, чтобы переиграть его, кроются в нюансах. Рытвина, где может уместиться человек, как раз была таким козырем. Снаружи мое укрытие выглядело как небольшой холм с торчащими в разные стороны щепками, выступами и отслоившимися кусками бетона. Обратить внимание, само собой, обратят, но вот проверить – это дело случая. На этот самый случай я был готов угостить намитов из пистолета и откатиться в канаву. Шансы на то, что удастся уйти, были минимальны. Но лучше так, чем безропотно поймать пяток пуль в лицо или быть захваченным в плен. Их редкая цепь медленно приближалась. Командир наемников крутил головой в разные стороны. Что-то ему не нравилось, но придраться было не к чему. Момент получился очень напряженный. Через обрезок какой-то ржавой трубы были хорошо различимы даже мелкие детали экипировки. Судя по состоянию комбеза и ботинок, наймиты находились в рейде дольше нашего, а под землей лазают уже около недели. Это лишний раз подтвердило мою догадку, что встреча не была запланированной. Кто-то подрядил ребят пошарить в тоннелях с совершенно иной задачей. И, судя по тому, что они еще живы, пока все шло нормально. Наемник постоял у кучи еще минуту и, еле слышно чертыхнувшись на иностранной мове, сменил руку, в которой держал МП-5. Отступив на два шага от кучи, направив ствол точно в центр, дал короткую очередь, а потом еще раз полоснул по канаве у дальней стены. Одна пуля прошла рядом с моим правым плечом, а остальные с визгом срикошетели от стальной трубы и куска арматуры. Раскапывать мусор Наймит не стал, просто отвел затвор оружия в заднее положение, выщелкнул рожок магазина, пошарил в подсумке и вынул горсть патронов. Затем стал нервно набивать его, а потом пристегнул снаряженный магазин, хлопнул по затвору, дослав патрон, и снова замер, прислушиваясь. По-прежнему было тихо. Осмотревшись еще раз, командир Наймитов чуть успокоился — Постояв у кучи мусора, он дал сигнал своим двигаться дальше. Поведение Сенса сильно порадовало. Когда противник нервничает, то поневоле совершает ошибки. Немногие могут долгое время спокойно ходить на большой глубине под землей без света и дышать затхлым воздухом. Процентов 60 даже подготовленных и тренированных бойцов сходят с ума уже на пятые сутки пребывания в подобных условиях. Помню, как психологи дивились моей способности – к многочасовому сидению в узком и темном пенале специальной камеры. Я читал страницы из заготовленного ими текста ровным, спокойным голосом и продержался почти 40 часов без пищи и воды, продолжая рассуждать вполне здраво. Получил высокий балл по выживанию, и еще месяца два ко мне приходили люди в штатском, задавая всякие вопросы, смысл которых сводился к тому, как мне подобное удалось. Хотя, на мой взгляд, ничего особенного в этой способности нет – Просто нужно воспринимать и оценивать свое положение, исходя из внутренних ощущений, настраивать себя не на противодействие окружающей среде, а на поиск некоего общего знаменателя. Тогда даже узкий пенал покажется домом родным. Дождавшись, когда наймиты скроется из пределов уверенной видимости, я выбрался из укрытия и, пристроившись возле восточной стены, немного подождал. Так и есть, командир наемников был умен, И к куче, в которой я прятался, вернулся один из его бойцов, но, полазив вокруг и для проформы пошарив в канавах на обочных трассы, через 10 минут на рысях удалился. Если чего и заподозрили, то никаких адекватных действий предпринято не было. Чуть помедлив, я двинулся вслед за наемниками, стараясь удерживать в уме направление движения последнего бойца в цепочке. Пискнул сигнал маршрутизатора. Там я загодя отметил безопасную зону, в которой поражающие элементы меня не достанут. Опустившись на землю, залег к канаву и приготовился. Ждать оставалось какие-то мгновения. Взрывы прогремели один за другим с интервалом в десяток секунд. Потом по стенам и полу, почти опережая звуковую волну, защелкали с визгом рикошетя поражающие элементы и послышались крики боли. Присев на одно колено, я опустил на глаза ПНВ и вскинул автомат. Двое из пяти наемников не пострадали и, уже окопавшись, вели огонь, перестреливаясь с моими бойцами. Еще одному наймиту перебил осколками ноги. Он глухо выл, катаясь по полу, и опасности не представлял. Выжившими оказались командир группы и тот настырный парень, что приходил обыскивать мое предполагаемое укрытие. Видимо, последнему просто повезло, и он успел броситься на землю чуть раньше, чем его смогли достать взрывы мин. Парень потянулся за дробовиком, этого нельзя было допустить. Я дал прицельную очередь из автомата. Три пули прошили спину наемника, прервав его лихорадочные попытки высвободить ружье. Парень дернулся и ткнулся лицом в пол. За криками раненого негромкий стрек от моего глушенного АЭК слышен не был, тем более, что я стрелял с достаточного удаления. Наш смешенью разделяло около 60 метров. В этот момент что-то заставило Сенса, а именно он раньше своих бойцов почуял подлянку обернуться назад. Наймит крутанулся в мою сторону, но вскинуть оружие не успел. Со стороны позиции моих артельщиков прилетела одинокая пуля и, с рикошетив от стены, ударила командира в левый висок. Голова в шлеме дернулась, и фигура распласталась на земле в неудобной для живого человека позе. Гостинец точно был от Норда. Таким мастерским рикошетом он покалечил ни одного врага. Вот и на этот раз мой друг почувствовал, что этого дяденьку мы допрашивать не будем». Я отжал тангенту короткой связи и дал отбой тревоги, после чего на рысях подбежал к месту, где легла вся группа наемников, и быстро спеленал раненого. Тот уже перестал орать, видимо, от боли не врубился, что все уже закончилось. Затем быстро проконтролировал остальных, хотя сомнений не было. Все четверо уже были в полях большой охоты. Мигнув фонариками, подошли Норт и Коля. Последний таращил глаза, В его движениях ощущалась нервозность. Азарт боя еще не отпустил бывшего десантника. Норд, как всегда, был спокоен, только перевернул на спину свой законный трофей — Сенса. Странный человек. Юрис равнодушно, без интереса, всматривался в остекленевшие глаза Наймита. Он первым кинулся на землю и зуб даю точно знал, где я залег. Стрелял в него три раза. «Могу что хочешь поставить на кон? Все три пули должны были попасть над левой бровью». «Но он как заговоренный был. Может, старею, а? Командир?» «Нет, это сенс. Он тебе глаза отводил. Он чуял, что ты его выделил, и поэтому вроде как морок наводил. Слышал я про таких. А с рикошетом это ты ловко придумал. Надоел он мне. Патронов на этого хитрова на четыре единицы сжег. Я так с учебки не прокалывался. Можно я этому козлу уши отрежу?» «Имеешь право, но есть предложение получше». Видишь ли, наши гости пришли не одни, и через пару часов их придут искать. Нам нужно подготовить пару сюрпризов для встречи. А из этого предлагаю сделать Аллардайса. Это еще что за хрен с горы?» — поинтересовался Коля, активно шманая трупы. «Темнота деревенская», — заметил едва улыбнувшись Норд. «Стивенсона, что ли, не читал?» «Читал, читал. Даже мультик смотрел». Алардайс это матрос капитана Флинта, из которого старый пират сделал компас. Это подошел Андрон. Но ведь не получится из свежака скелет сделать, если друзья его через пару часов подтянутся. А мы и не будем». Юрий с нехорошей ухмылкой достал широкий нож с вороненым обоюдоострым клинком. «Нам для алардайса только башка от покойника нужна. Ты лучше иди, поищи арматурину попрямее, метр-полтора длиной». Моя идея была проста, как три копейки. Взрывы наверняка все слышали, но сразу соваться не станут. Мало ли кто и что взорвал, дождутся контрольного срока. Это никак не меньше полутора-двух часов. Потом, само собой, вышлют поисковую группу. Поэтому наша главная задача — запутать противника и, если получится, напугать. На последний я не рассчитывал. Эти наймиты гораздо более серьезные конторы, чем наша местная самодеятельность. Там подготовка почище, чем в армии. Да и, и без опыта в черноводье не берут. Короче, реально исполнимой была только первая часть. Запутать. Мы за полчаса перетаскали трупы к заваленному боковому ходу, который был позади, метров 130, и сложили их и выведенные из строя оружия вместе со своими найденными гильзами в неглубокий отвал. Из пластиката я соорудил небольшой мощности заряды, которые должны были обрушить вход окончательно. Юрис взялся мастерить пугало, а мне, как всегда, пришлось допрашивать переставшего даже скулить пленного. Звали его Кевин. Он 10 лет отработал в Чикагском полицейском спецподразделении. СВАТ? Нечто вроде нашего ОМОНа, даже понты те же самые но про нанимателя он ничего сказать толком не мог. Единственное, что знал наверняка, так это то, что их командир ездил договариваться о деталях сделки в район свалки. По всему выходило, что это Боров, хотя что понадобилось местному положенцу так близко от владений сектантов, непонятно. Было их 20 человек в группе, двоих потеряли во время пути сюда, еще на поверхности. Остальные рассосредоточились у водозабора, который лежит уровнем ниже. Задача была поставлена на составление подробной карты и поиски выходов на нижний горизонт сооружения. Больше он ничего не знал, поэтому быстро присоединился к своим покойным братьям по оружию. Информация о происках местной уголовной элиты мало что проясняла и сама по себе выглядела очень странно. Боров никогда в дела братства Белиска не лез. Сектанты стреляли всех подряд, не делая никаких исключений, для уголовников в том числе. Может быть, были контакты на уровне глав группировок, но не думаю, чтобы заходило дальше обмена пленными и мелкой торговли. Наиболее вероятным выглядел вариант, где уголовный авторитет выступал в роли посредника или как подставная фигура для более серьезного игрока, не желающего светиться в случае, если наемников раскроют и будут допрашивать. Но зная сверхъестественное чутье подобного сорта людей на слабину противника, нельзя полностью исключить, что Боров начал собственную игру, получив одобрение своих действий от начальства. А что? Описал возможную прибыль, воры дали отмашку, и вот наш Боров уже шустрит вовсю. Обстановка в зоне отчуждения день ото дня становится все горячее. Так почему бы и этим шакалам, почуявшим падаль, не начать подбираться к возможной добыче? Тогда все встает на свои места — Сектантов кто-то будет трясти, и довольно серьезно. Вот шакалы и оживились. Подорвав заряды, похоронившие под обвалившейся породой и грунтом тела наемников, мы двинулись к лифтовой шахте, прихватив с собой заготовку для пугала. Я осмотрел свое воинство. Все держались довольно бодро, даже Михай почти перестал хромать. Сажа сказал, что отдых помог заживлению, И если еще пару раз остановимся на длительный привал, то нога перестанет беспокоить нашего подронника совсем. Понятно, что все устали и хотели выбраться на поверхность как можно быстрее, но в нашем случае спешка была строго противопоказана. Кроме намитов, активность в тоннеле могли засечь и сектанты, а уж они-то без церемоний просто вырежут всех, не считаясь с потерями. Добравшись до лифта, остановились, готовясь к спуску. «Смущал меня только наш алхимик», но, зная, что этот странный любитель всяческой информации полезет куда угодно, лишь бы увидеть и узнать как можно больше, я просто показал, как правильно спускаться по тросу. Тот кивнул и без труда повторил все, что я только что показывал. Вообще, данный субъект оставлял двойственное впечатление, и брать такого в отряд совсем не хотелось. Само собой, что любой из нас преследует свои цели, присоединяясь к группе. Но их цели видны и понятны – Чего просажу сказать нельзя. Пугало сенса получилось знатное. Норд отрезал командиру наемников голову и насадил на найденную андроном в подземелье деревянную ручку от швабры, заботливо заостренную латышом с обоих концов. Один конец воткнули строго вертикально в кучу щебня, прямо посередине тоннеля, а на другой насадили обрезанную точно под подбородком башку наемника, развернув ее лицом к проему шахты лифта, чтобы шест было хорошо видно тому, кто снова вздумает сюда сунуться. Тело положили чуть поодаль, поскольку труп являлся частью моего плана прорыва через посты наемников. Собрав бойцов в дальнем от лифта краю парковки, я провел короткий инструктаж. Согласно заветам, опытного в таких делах А.В. Суворова, каждый солдат должен узнать свой маневр. Другой вопрос. Какую часть маневра должен знать каждый? Группа, слушай вводную. Сейчас мы спустимся на пару уровней ниже. Там, согласно захваченному противника документам, пролегает сеть воздушных коммуникаций, которые наймиты уже проверили. После этого ныкаемся там. Сидим тихо и, что бы ни происходило, не делаем резких движений. Думаю, придется гаситься в трубе часов 5-6, а потом резкий рывок вверх к лагерю наемников. Сбиваем заслон, если они оставят его, и выходим на свежий воздух, от базового лагеря противника до поверхности пары километров почти ровной дороге и еще одна шахта лифта. Но думаю, что там мы изыщем способ подняться наверх. Это все. Вопросы. Командир, вступил Николай, а почему сразу не ломануть к выходу? «Ну, пока Амеры ищут своих...» «Хороший вопрос. Думаю, ты сам сейчас на него ответишь, и в дальнейшем будешь больше мне доверять». Не удержавшись, я улыбнулся, но в темноте Коля ничего не заметил. «У тебя нож есть, Десантура?» «Само собой». Пулеметчик показал мне довольно приличный клинок с матовым односторонним лезвием, по-моему, одна из модификаций Амерского Кебар. «А что? Подойди к трупу господина Аллардайса?» и вырежи произвольно любой лоскут из его комбеза. Потом посвети фонариком на ворс и скажи всем, что видишь. Выполнять. Подстегнутый последней фразой, как кнутом, хоть я и не повышал голоса, просто чуть сменил тон, Коля подошел к безголовому трупу и, взрезав у него ткань комбеза на груди, посветил на края фонариком. Потом хмыкнул и показал остальным. Ткань по краям разреза серебрилась тонкими металлическими ворсинками. Ничего больше не говоря, бывший десантник встал в строй, суеверным удивлением поглядывая на меня. Я объяснил для остальных значений коленного открытия. Амеры установили в опорном пункте и вокруг него автоматизированную систему защиты. Там кругом датчики и система мониторинга обстановки работает по принципу опознания, свой-чужой. Вот эти металлические ворсинки позволяют умной машине отделить, так сказать, агнцев от козлищ. Скорее всего, в комплекте есть и минное заграждение, а также телеуправляемые пулеметной турели. Пространство прохода узкое, не более 4 метров в ширину и около трех в высоту. Если на нас не будет волшебных костюмов с этими малюсенькими полосками, проволоки, тех, кого не достанут мины, турели расстреляют в упор. — Тогда как же мы пройдем? — вступил Андрон. — Как всегда, налегке и очень быстро. И, что самое главное, почти бесшумно. Юрий хохотнул в кулак. Латыш отлично знал мои приколы. Подобный прием мы уже применяли, правда, на учениях, но в результате я особо не сомневался. Амеры, по крайней мере эти, своих в беде не бросят. Сначала пройдут наш с вами путь до завала, потом спустятся туда, где еще не проверяли, дальше по течении канала на северо-восток. Это будет на уровень ниже. Базовый опорный пункт им придется перенести. А мы просто пройдем к выходу, пока они ищут своих». Ведь Наймита думает, что тот тупик, где мы зарыли их приятелей, мы же и обвалили. Это заставит их искать обходной путь к заваленному проходу. А это можно сделать, только спустившись на уровень ниже. Пусть ищут сектантов, насаженные на пику головы, их стиль. Тонкой работы от нас никто не ожидает. Это все. Выдвигаемся. Спуск в полной темноте, да еще и без нотовизора, дело нелегкое. Из всей группы только я и Норд имели подготовку к такого рода фокусам. В случае с чего падать придется метров пятьдесят с лишним, а удар о водную поверхность сулит множественные переломы. К тому же течение быстро унесет тело к горловине водозаборника, а это означает падение с еще большей высоты и верную смерть. Воздух в лифтовой шахте сырой, дышать становится все труднее, а комбез ИРД пропитывается влагой, становясь еще тяжелее. Первым по стене спустился Юрис и, закрепив трос на одной из монтажных скоб, мигнул фонариком. Следом спустили Сажу и Михая. Предпоследним пошел Николай. Десантники, как я уже отмечал, вообще народ безбашенный, высота их не пугает. Поэтому молча и за два наших норматива я добрался до Круглого с выломанной решеткой проема воздуховода радиусом в полтора метра. Там вполне можно было передвигаться в полусогнутом положении. Как только пулеметчик оказался в трубе, Латыш снова дал сигнал, и я приступил к последнему этапу нашего отвлекающего маневра. Подтащив обезглавленный труп к створу лифта, я сбросил его вниз, а потом отвязал трос и уничтожил следы нашего спуска. Пришлось карабкаться по спирали шахты лифта, используя в качестве точек опоры монтажные скобы, скользкие выступы металлоконструкции и трещины в стенах. Этот акробатический этюд отнял еще около часа. Когда я уже поставил ногу на край трубы, наверху раздался грохот автоматной очереди. Потом я увидел отблески света, испускаемого мощными фонарями. Шухер получился грандиозный. А стреляли уже в благополучно покинутом нами тоннеле. Должно быть, у кого-то из знамитов сдали нервы, и теперь янки будут палить любую подозрительную тень. Быстро убравшись подальше от входа, вглубь трубы, мы стали ждать, прислушившись к довольно громким звукам, издаваемым паникующими амерами. К чести американцев нужно сказать, что громкими звуки их поисковой деятельности были только для нас, а в остальном, кроме автоматной очереди, в самом начале они вели себя очень профессионально. Один даже посветил фонарем в нашу трубу, но внутрь никто спускаться не стал. Разместились мы в коллекторе воздухозаборника, напоминающем небольшую квадратную комнату. Оттуда в северо-восточном, юго-западном и западном направлениях вели три ответвления. Разместив людей таким образом, чтобы держать под контролем все три выхода, я дал команду на отдых. Следовало подождать, когда амеры устанут и, пометавшись по горячему следу, приступят к методичному поэтапному поиску своих пропавших коллег. Оставив норда за старшего и убедившись, что все штатно, я решил сам заступить в караул, чтобы наблюдать за перемещениями противника и не прозевать того момента, когда янки начнут поднимать аппаратуру наверх, устроивший в десяти метрах от края воздухозаборника. Таким образом, чтобы был виден прямоугольный створ лифта того уровня, откуда амеры поднимались наверх, я приготовился к долгому ожиданию. Будучи спокойным по характеру человеком, я никогда такими моментами особо не тяготился – По-моему, следует всегда с пользой проводить отпущенные на вынужденное сидение на посту время. Я вспоминал все, что удалось выводить из ПДА наемников. Многое, конечно, было зашифровано, и доступ к файлам командира поисковой группы был весьма ограниченным. Однако удалось выяснить следующее. Контактировали наймиты с неким Сивко, который оставил частоту для резервной связи с заказчиком. Это была уже зацепка. Сдавать контакты с обистом из Альфы пока не имело резона — Я решил попридержать эти сведения для торга с Василем. Кто знает, какая услуга может понадобиться лично мне от особого отдела. Может, и уголовник, находящийся на связи с этими шустриками, на что-нибудь сгодится. Вскоре все стихло, и теперь общим фоном шумел довольно быстрый водный поток внизу. Как я и предполагал, наемники купились на уловку и стали искать обходной путь к заваленному рукаву тоннеля. Вернее, к тому месту, куда этот проход вел. По моим прикидкам, затратят они на поиски часов 5-6 и углубятся в юго-западном направлении километра на полтора. Как только этот рубеж будет пройден, они свернут опорный пункт и перенесут его ближе к проверенной безопасной зоне, после чего у нас будет около получаса, чтобы продвинуться к выходу, до которого метров 300 быстрым шагом. Думаю, что снаружи нас никто не ждет. Других подземных сооружений, согласно карте, в округе нет. Поэтому от волны и мобильных патрулей-сектантов лучше укрываться здесь. Хотя наличие вынесенного НП метров в 100 от точки входа я не исключаю. Наблюдателей могли оставить, это почти наверняка так. Но поскольку уровень опасности возрос, их могут с большей долей вероятности и звать с поверхности, чтобы разместить пост ближе к выходу, но уже под землей. А это нам на руку. Короче, становилось очевидно. Боров или тот, кто стоит за ним, ищут возможности проникновения в исследовательский комплекс Братства Обелиска. На карте уже отмечены пять точек, где засечены регулярное перемещение патрулей сектантов, что отражено в пометках в левом нижнем углу плана. Наймиты искали обходной путь, по которому можно скрытно обойти посты и выйти в район третьего аванпоста Братства Обелиска. Именно там в свое время было отмечено наибольшее число боестолкновений с рейдерами сечевых. Последние не щадили себя в попытках сначала прорваться, а затем и захватить хорошо укрепленный участок шоссе и часть плоскогорья на юго-западе от выжигателя. Но все было напрасно. Сектанты засели крепко и отдавать ничего не собирались. Сколько народу полегло, и чьи головы потом гнили на арматуре перед первым аванпостом, думаю, руководство Сичи особо не волновало. Любителей вильного життя всегда предостаточно». Следовательно, цель уголовной Кодлы и одной из крупнейших группировок зоны общая. Что конкретно хотят получить и те, и другие, догадаться несложно. Думаешь, что именно в том районе находятся лаборатории, где создали «Девятку», и именно там изучают возможность взломать защиту самого убелиска. Последняя мысль заставила тревожно оглянуться. Темнота. Потом пришла боль, жуткая и всеобъемлющая. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Неожиданно сзади раздался спокойный шепот. Нет спасения, огонь вокруг, огонь внутри. Камень поет о боли, нет покоя, радость ушла. Яркий свет, огонь вокруг, огонь внутри. Мое тело буквально одеревенело, но дар не среагировал и оставался чуть теплым, как обычно. Значит, угрозы нет. Пространство передо мной сгустилось бесформенное белесой облако, которое не выказывало никаких признаков агрессии. Видимо, оно парализовало меня, защищаясь, не имея намерения напасть, а боль была наведенной. Мне давали понять, что чувствует это существо. Не бойся, шепот тихий, как шелест ветра в дымоходе, казалось, шел откуда-то сверху. Ладно. Что еще можно сказать говорящему сгустку протоплазмы, когда ты парализован, а все тело сжет, как в адском пламени? Кровь. Много крови. Твоя тоже. Потеряешь много. Много приобретешь и снова потеряешь. Ступающий в паутине. Путы крепкие. Брат любителей живой крови. Ты сожжешь или поможешь потушить огонь?» Голос продолжил бормотать уже утвердительно, уже успокаиваясь, отчего слова стали более разборчивы. «Поможешь. Тоже запер здесь. Покажу путь. Уходи. Пока не время для теней. Уходи. Я бы с радостью. Да вот мешают. Как твое имя?» Облако чуть колыхнулось, пытаясь принять более вытянутую форму, похожую на туловище, руки и голову, но без левой ноги. «Имя?» «Давно без имени. Иван. Звали Иван. Давно. Помню. Настенька. Заплутал. Но тут знаю. Те уйдут скоро. Помогу. Ты потушишь огонь? Не дашь поющему камню умереть?» «Если смогу». Призрак отпустил меня, вернулась возможность двигаться, но я сидел спокойно, страха не было. Не знаешь. Ничего не знаешь. Время почти закончилось. Время почти ушло. Выбор. Как хорошо, когда есть выбор. Ты будешь выбирать. Прошу за тень. Прошу за беспокойных. Когда будешь выбирать, подумай о нас. Не дай умереть камню. Путы крепкие. Сможешь победить ткачей? Кто это такие? Ты видел однажды. Увидишь снова. Будет бой. В голове всплыл образ тумбообразного существа — пытавшегося изжарить мне мозги. «Не знаю, я всего лишь человек, просто человек». Облако дрогнуло и снова попыталось принять форму человеческой фигуры. Появились даже провалы глаз. Но образ все равно был расплывчатым и ускользающим. Хотелось отвести глаза, голова начинала кружиться. «Примешь бой, если придется?» В голосе призрака слышалось любопытство и надежда. «Да, рви паутину». Ткачи не могут без нее. Силы уходят. Позову, когда можно будет идти. Огонь. Пойдешь за огнем. Там свет. Не могу выйти на свет. Ты выйдешь. Рви паутину. Я буду биться. Прощай. Прощай. Мир тебе, Иван. Покой. Мне нужен покой. Устал. Прощай, ступающий в паутине. Облако растаяло, словно его стерли ластиком. Воздух и темнота снова стали обычными. Будь то бы ничего и не происходило. Я глянул на часы. Прошло уже 35 минут. Вдруг в проеме створа появилась фигура человека. Бросив взгляд на ПНВ, я успел разглядеть, что это один из наймитов. В руках у него была все та же «Нова», а ПНВ работал в активном режиме. Постояв немного и поглядев по сторонам, он подал рукой знак кому-то у себя за спиной и скрылся в темноте. Чуть погодя, я увидел тонкий луч лазерной указки, протянувшейся ниточкой из глубины проема, где скрылся человек. Луч был направлен под углом вверх. Потом последовали слабый щелчок, шуршание материи и металла о камень. Ребята готовились снасть для переправки оборудования. Все пошло несколько быстрее, чем я ожидал. Постепенно трос превратился в целую сеть из канатов, по которым тяжелые кофры с оборудованием неспешно двигались наверх. Отползая потихоньку назад, я вскоре оказался в коллекторе и знаками дал группе сигнал начать движение следом за мной. Вид у бойцов был довольный. 40 минут отдыха, даже в кромешной тьме, не снимая снаряги, это царский подарок. Через 20 минут мы уже сидели в трубе у самого ее края, а я карабкался по стене, чтобы первым войти в тоннель, покинутый наемниками Борова. Проделать обратный путь до середины не составило большого труда, так как все снаряжения я оставил в трубе, а из оружия при мне имелись только грач и нож. Броском преодолев нижнюю кромку створа, я метнулся вправо и, присев, замер с пистолетом наготове. Вроде тихо и никакого. Пройдя чуть вперед, я остановился. Меня обдало волной огненного жара, а на уровне десяти сантиметров от пола вспыхнул крошечный огонек. Призрак говорил, что нужно идти за огнем. Присмотревшись внимательнее, я понял, почему. На стенах и на полу в определенном порядке стояли растяжки. А через 10 метров я увидел и амерские клейморы с инфрадатчиками. Но огонек уверенно плыл впереди, показывая путь и возвращаясь, если я задерживался. Тоннель был прямым и заканчивался обычной лестницей в три пролета, ведущей наверх в просторную прямоугольную комнату. За ней был еще один узкий коридор и стакан колодца, аккуратно прикрытый тяжелой крышкой с штурвальным запором. Забравшись по скобам до люка и проверив его на всякий случай на сюрпризы, я осторожно приоткрыл крышку. Тусклый свет, закрытый облаками солнца, был за узкой кромкой ржавого железного колпака. Путь наверх был найден. Вернувшись обратно по схеме, подсказанной огоньком, я закрепил и бросил вниз витой шнур страховки. Норт его подхватил, и мы благополучно переправились наверх. «Все за мной, след в след. Наши коллеги оставили нам пару гостинцев» но я знаю, как их обойти. Сажа, ты будь особенно осторожен. Андрон, присматривай за нашим гостем. Начали движение. Вперед. Была пара тревожных моментов. Коля и Андрон чуть не похоронили нас всех, а с последнего даже пришлось по миллиметру стягивать проволоку растяжки, который молодой старатель почти вытянул на себя. Наконец мы выбрались к люку. и тут я почувствовал, почти физически, как волна всеобщего облегчения пробежала по ряду моих усталых артельщиков. Всем собраться, негромко, но со значением сказал я, чтобы все прочувствовали важность момента. Мы еще не выбрались. Наверху может быть даже опаснее, чем здесь. Сейчас норд поднимется первым и разведает обстановку. Без его сигнала никто никуда не идет. Все поняли. Возражений не последовало. Юрий молча собирал свой винтарь, и когда он, уже дослав патрон, посмотрел на меня из-под маски, я увидел, что снайперу весело. Намечалась охота. Латыш никогда особо не любил подземелья, поэтому задание было ему практически по кайфу. Я настроился на восприятие, хоть это и было тяжко после долгого рывка по канализации. Нет, ничего подозрительного, но это мало что дает. Норду я доверял, поэтому решил положиться на его чутье. Так прошло около часа, пока люк наконец не открылся, и Юрис не показал кулак с отогнутым вверх большим пальцем. Все было чисто. Один за другим мои бойцы и заложник поднялись по скобам. Я задержался, подумав, что призрак вернется, и еще минут пять всматривался в темноту лестничного проема. Ничего не произошло. Видимо, Иван сказал и сделал все, что должен был сделать, и попросил то, о чем хотел. Я тоже поднялся наверх, чуть прикрывая глаза. Холодный осенний ветер горчил и пахнул дождем, По левую руку тянулась полоса деревьев грязно-рыжего цвета. Мы вышли у ржавого леса. Что же, это не так уж и плохо, хоть и придется давать крюк километров 15-25, чтобы обойти его стороной. У люка лежали два свежих трупа. Норд показал на аккуратно свернутой шее у обоих. Кто бы это ни сделал, жертвы не успели ничего сообразить. Оружие, валявшееся рядом, даже не воняло. Им не успели воспользоваться. — Ты их? — Не-а кто то полчаса назад тут побывал, следов никаких. Я помыкался и позвал вас, вроде чисто пока. Расслабься по поводу этих. Я ткнул носком берца в висок, лежавшего ближе ко мне покойника. Тот, кто это сделал, просто оказал нам услугу. Вон, качель возле пня крутится. Покидай их с Колей туда. Обшмонай десантуру перед тем, как на базу придем, как бы он с трупов чего приметного не поднял на память. А я пока маршрут тянуть буду. Все, в темпе вальса, Юрис. А то и так задержались мы тут. Место уж больно мне не по душе. Закончив работу, мы колонной по одному двинули в сторону базы Альфа. Беспокоило меня только то обстоятельство, как бы местные не наложили лапу на башню ввиду нашего долгого отсутствия. Но до нее еще следовало добраться. Дорога пролегала по малохоженным местам, поскольку мы вышли почти под носом у сектантов братства Белиска. Сюрпризов от данной местности я ожидал не напрасно. Сектанты мало кого подпускали к своим владениям ближе, чем на пару километров, а мы вышли на поверхность непосредственной близости от маршрутов их патрулей. Не зная их расписания, сил и средств охраны границы территории этого агрессивного клана, мы рискуем быть очень быстро обнаруженными. И самое меньшее, что нас ожидает, просто вытеснение на спорной земли северо-восточных пустошей. Но если сектанты поймут, откуда мы только что выбрались, они могут поступить и более радикально. Положение осложнялось странным поведением маршрутизатора, который отказывался определять наше текущее местоположение и не показывал карты местности как таковой. Мы находили в зоне белого шума. Сектанты тут были не при делах. Некоторые области зоны отчуждения нанесений на карты не поддавались то появлялись на маршрутах на месяц или год, а то исчезали на вторые сутки вместе с теми, кто имел неосторожность идти по блуждающей земле в тот момент. Явление это описано, но не изучено, так как никто из исследователей ничего толком понять не мог. Свои необычные свойства, кочующие острова, трава, проявляли только в момент появления и исчезновения. Задача передо мной стояла совсем непростая. Если идти на северо-восток, Мы, как минимум, попадем в зону действий выжигателя. Что бы там ни говорил Шахов про безвредность для простых смертных, думаю, проверять это на себе не стоило. С другой стороны, нас поджидали патрули сектантов, отличающиеся хорошей выучкой и многочисленностью. Лес на северо-западе и юго-востоке кишел агрессивной живностью, которая еще до наступления темноты схорчит наш небольшой отряд и не подавится. Оставалась узкая полоска между ржавым лесом и северо-восточными пустошами. Ну а теперь на месте относительно безопасного коридора образовалось таинственное и оттого еще более ненавистное нечто. Появление этой блуждающей земли было непредвиденной случайностью – Джокером в рукаве судьбы. Были зафиксированы случаи прохождения старательских команд через такие вот аномальные зоны. Люди узнавали о том, что были на волосок от гибели уже спустя какое-то время. Иными словами, место было как место – До тех самых пор, пока не срабатывал, лишенный логики на взгляд людей, механизм, запускающий процесс перемещения куска Земли не пойми куда. Глюки маршрутизатора – вот один из двух наиболее часто упоминаемых признаков существования таких зон белого глума. Еще отмечалось, что иногда искажается перспектива обзора, и некоторые далеко стоящие объекты вдруг становятся видны невооруженным глазом. И тогда возникал совершенно закономерный вопрос – насколько велики запасы моей удачи? Не переведет ли мое решение гибели доверяющих мне больше, чем себе парней? Как только ты из простого тыкающегося носом во все косяки новичка превращаешься в командир отделения и выше, этот вопрос становится главным на все то время, пока случается планировать разного рода акции и отдавать приказы. Если все рассчитано верно, идешь дальше. Если погибнет доверившийся тебе боец или даже его просто зацепит, то чувство вины навсегда останется с тобой. Пусть в конце концов выяснится, что вина лежит за пределами твоей компетенции. Мало ли что может произойти случайно. Но если ты действительно выбрал путь командира, вождя, у тебя должно быть четкое понимание, что вина за промах всегда вина командира. Так же, как и славы и победные лавры тоже целиком принадлежат ему же, В случае, если все прошло как надо, и ни один солдат не пострадал. Чтобы не возникло сложности в дальнейшем, я отдал приказ остановиться и построил отряд, чтобы прояснить сложившуюся обстановку. Само собой, демократии в рейде быть не может, однако донести до бойцов все нюансы сложившегося положения – самый верный способ добиться наибыстрейшего и четкого исполнения приказов, потому что особого выбора у них и так нет. Когда я говорю «построил», нужно заметить, что это образное выражение – Представьте себе поросшую сухостоем холмистую равнину, где слева массив рыжего дремучего леса, а кругом шныряет масса мелкого и среднего зверья в перемешку с агрессивно настроенными людьми, пусть и вне зоны прямой видимости, но ведь все относительно, верно? Построение выражалось в том, что мы укрылись у подножия небольшого холма, выставив дозорных. На эту роль я отрядил самых надежных людей – Норда с Андроном. Первому ничего объяснять было не нужно. За годы службы латыш научился безоговорочно доверять мне, когда дело касалось руководства. А молодой старатель просто слепо уверовал в мою непогрешимость и пойдет за мной хоть куда, вообще не задавая вопросов. Прозрение придет месяца через три, когда его собственный опыт состыкуется с полученными в ходе общения со мной знаниями. Вот тогда можно будет почти на равных допускать парня к обсуждению маневров и способов решения тех или иных задач. Пока же вполне достаточно первоначального капитала доверия с его стороны. Остальных собрал в круг и шепотом стал излагать свои соображения по поводу сложившейся обстановки. Орать, да и вообще разговаривать во время рейда без крайней нужды не стоит. Человеческая речь – это нарушение естественного фона, она разносится иногда на десятки метров вокруг. Она не хуже громкого гудка автомобиля или, скорее, парохода, сообщить тому, кто ищет, где находится добыча. Я всегда начинал жутко веселиться, когда в книжках или кинофильмах люди, громко разглагольствуя, шли по потенциально опасной территории. Но преследующие их враги тоже умом и выучкой не отличались, поэтому спецы благополучно делали то, что положено по сюжету, а я получал несколько веселых минут и непонимающие взгляды соседей по ряду, если дело было в кинотеатре, или напарников по смене, если дело было на дежурстве. «Отряд, слушай внимательно». Положений наше лучше не стало, но выбраться все еще есть неплохие шансы. Четко и быстро исполняем приказы, и тогда выйдем к базе Альфы уже через двое суток. Сейчас идем быстро, останавливаться будем только на пятиминутки Обрисовав сложившуюся ситуацию и не услышав возражений, я дал команду двигаться по раннепроложенному маршруту, сохраняя в качестве ориентиров вершину одинокой мусорной горы на севере, а также шпиль надстройки выжигателя, его сейчас было видно невооруженным взглядом на юго-западе. Гора располагалась посредине свалки и была достаточно хорошо видна, хотя по прямой до нее было двое суток ходу. Если ничто не задержит нашего продвижения по качующей земле, то выйти в обозначенные относительно безопасные места мы сможем уже через 16-18 часов. Сама местность не вызывала опасений при визуальном осмотре. Радиоактивный фон был в пределах нормы, аномальная активность тоже. Глюки маршрутизатора в таком странном месте, как зона, вообще чем-то неординарным назвать нельзя. Тем более, что система позиционирования – штука крайне ненадежная. Но именно на такие вот странности следует обращать внимание, если вокруг все зыбко и малопредсказуемо. Любое отклонение от нормы можно считать предупреждением. Тем более, что кроме интуиции вообще никаким приборам доверять не следует. Машины видят и чувствуют только то, что их научили видеть и чувствовать. Человек же почти всегда сможет машину переиграть, если дело касается таких тонких материй, как провидение. Участок кочущей земли представлял собой широкую километров 15 по фронту полосу, судя по показаниям дальномера, глубиной до 70 километров, что и было странно. Такие расстояния для местных условий уже предел. А визуально местность ничем не выделялась на фоне окружающего нас ландшафта. Те же плоские холмы, те же заросли колючего шиповника и полуметровый сухостой. Я еще раз внимательно глядел местность в оптику и, зачехлив верного немца, убрал его в карман разгрузки. Потом осмотрелся по секторам. Иногда глазами углядишь то, что пропустишь оптикой. Но буквально ничего подозрительного или настораживающего не обнаружилось жестом подозвав Норда, я оттихо стал его инструктировать. «Юрис, дело наше, дрянь. Ни черта не чувствую, но западло прямо-таки сидит за левым плечом. Идти вперед необходимо, другой дороги нет. Люди устали, и долгого боя с такой слабо слаженной группой и грузом на шее нам не выдержать. Поэтому слушай, как мы поступим. Ты идешь замыкающим и постоянно рубишь фишку. Молодой так остается в няньках с грузом. Коля помогает раненому, страхует его». Я же отхожу метров на тридцать вперед. Постоянно держи меня в поле зрения и, если что не так, приказываю. Это слово я выделил особо и, несмотря на протестующий огонек в глазах друга, повторил еще раз. Слышь, соколиный глаз, приказываю повернуть к пустошам и попробовать пробиться уже без меня. Задачу нужно выполнить. Заложника передать алхимикам. С рук на руки. Все понятно? Есть. Попробовать пробиться без тебя. Отлично, брат. Следите за сигналами, так и пойдем вперед, пока не выйдем из этой Лапуты недоразвитой. Тоже мне летающий остров. Ну, двинули, помолясь. Лапута – вымышленный город, который Гулливер посетил в последнем своем путешествии, описанном в третьей части «Путешествия Гулливера» Джонантана Свифта. Представляет собой летающий остров на алмазном основании, перемещающийся с помощью вращения огромного магнита. Является резиденцией правящего короля, контролирующего значительную территорию Азии, в том числе и Японию, благодаря ученым, которые обеспечивают научно-техническое превосходство Лапуты. Тронув тангенту общей связи, я обратился уже ко всем артельщикам. Занять места в колонне, принять стимуляторы. Не покидать место в строю. Без приказа огня не открывать. Прием. Все поочередно доложили принятие принятии приказа к исполнению. Будничная штатная процедура внушила бойцам уверенность. Их командир знает, что делает. Этого мне и нужно было. Малейшая тень сомнения, и вся хрупкая конструкция полетит к чертям. Обойдя колонну справа, я занял место в 30 метрах впереди и осторожной рысью побежал перед основной группой, задавая темп движения. Какие бы опасности ни таились вокруг, главным нашим врагом, как всегда, было время». Первый десяток километров дался довольно легко. Редкие аномалии оставляли достаточно места для маневра, и мы пробежали десятку за два с половиной часа, что весьма неплохо. Но вот на пятнадцатом километре начались сложности. Неожиданно стало трудно идти, как будто сила тяжести на порядок возросла. Темп пришлось снизить. К тому же с севера стал наползать странный белесый туман, сузив обзорную дальность до пяти километров. Пришлось сократить дистанцию между собой и ядром группы, чтобы не потеряться в сложившейся обстановке. Вдруг по правому флангу всплыла необычная роща искореженных волной высоких тополей. Деревья были посажены в два ряда, образуя подобие аллеи, тянущейся почти строго на юг, чуть отклоняясь через три километра на юго-восток, что было несмертельно. Дав команду сменить направление, я вошел в аллею первым. Так мы прошли около 400 метров, пока не пришлось сделать вынужденную остановку. Людям требовался отдых, хотя местность и не располагала особо рассиживаться. Ощущение какой-то зыбкости, искусственности окружающего не покидало ни на секунду. Когда приходит пора идти дальше, обычно бойцы с неохотой встают, с трудом принимая необходимость того факта, что надо продолжать забег. Но только не в этот раз. Даже раненый подрывник вскочил едва ли не первым. Странности кочущей земли достали всех, появился страх, люди стали нервно оглядываться по сторонам, только Норт и, как ни странно, Сажа, вели себя спокойно. Последний даже оживился, все время порываясь рассмотреть, казавшиеся любопытными только ему одному, местные кусты и деревья. Один раз Сажа вырвался от пытавшегося его удержать Андрона и чуть было не погиб, решив взять в руки некий артефакт, напоминающий морского ежа, только созданного из чего-то на вид похожего на алмаз. Эта штука висела в полуметре над землей возле странного фиолетового пятна на почве на самой границе густого кустарника, находившегося в 15 метрах от маршрута группы. Латышу и молодому старателю удалось оттащить упирающегося алхимика, хотя тот и уверял, что опасности не чувствует. Не будь у меня так мало людей, этот малохольный краевед провел бы всю дорогу до базы связанным и с кляпом во рту, То, что ему кажется, что опасности нет, еще не означает, что это действительно так. Мы замедлили темп движения, потому что мне лично пришлось справлять краеведу мозги. Да уверяю вас, опасности никакой не было. Артефакт можно было взять в руки. Вам раньше приходилось видеть такие предметы? Нет, но... Вы гарантируете, что контейнер сможет нейтрализовать возможные воздействия данного артефакта на моих людей? Нет... Но это вряд ли будет что-то опасное. Я? Вы будете этим заниматься в свое личное время и в стороне от моих людей. Любая неизвестная безделушка здесь – это почти наверняка подвох. Не гоните волну, пока стоите по горло в дерьме, уважаемый. В следующий раз просто пристрелю и принесу вашим собратьям только какую-либо часть вашего бесценного тела, как доказательство. Остальное брошу рядом с этим образчиком местного колорита. Но возражения не принимаются». «Займите свое место в строю и больше его не покидайте без разрешения. Это понятно?» «Да». В голосе Сажи слышалось сожаление по поводу моего крайнего невежества, но никакой обиды. Похоже, эмоции и мотивы людей его вообще мало интересовали. Но, повторяю, опасности не было. Для вас вполне допускаю, что и нет. Все, замнем для ясности. Убедившись, что бойцы заняли свои места в колонне, я обратился ко всем. «Группа, продолжаем движение по прежней схеме». Вперед! Нам еще много нужно пройти. Время дорого. Чуть позже, осматривая местность, я обнаружил странное грязно-белое облако на одном из деревьев, метров 50 впереди слева. Скинул руку, давая знак остальным занятия барону, и подозвал к себе Николая. Десантник нервничал сильнее остальных. Такого следовало держать поближе к себе, чтобы не ловил расслабон. Показав ему на облако, я объяснил задачу. «Коля!» Эта фигня прямо у нас по флангу торчит. Может, это безобидный мох, а может, какая-то тварь. Я посмотрю, а ты прикроешь. Держи свою шарманку на готове. Если что, стреляй. Понял? Да. В глазах наемника читалось выражение крайнего ужаса, хотя он и старался скрыть его от посторонних. Что это за место такое? Муторно мне, командир. Не хныч. Все здесь можно убить. а чего убить нельзя, от того можно убежать. Соберись, и все будет нормально. Ты понял меня? «Да все, я понял». Голос пулеметчика перестал дрожать, руки уверенно сжали оружие. На какое-то время мне удалось привести его в чувство. Мы двинулись в сторону странного объекта, осторожно огибая облако таким образом, чтобы нас с ним разделяло метров пятнадцать. Как только мы подошли достаточно близко, стало ясно, что это был всего-навсего запутавшийся в ветвях купол парашюта. Однако стропы были как бритвы обрезаны, и сбруя, удерживающая парашютиста, отсутствовала. В том месте, где предположительно должен был находиться приземлившийся человек, мы увидели темное пятно. Видимо, прыгун угодил в аномалию, благополучно сожравшую его вместе с пожитками. Чуть правее виднелся еще один купол, а за ним еще три. Судя по конструкции, это были обычные десантные дубы. Их используют как наши, так и местные вояки, хотя последним достаются и более ранние модели. Попадаются даже иностранные системы. Парашютная система... D-1.5, серии 6. Общая масса парашюта и парашютиста – 120 кг. Возможность отсоединения купола от подвесной системы, как на земле, так и в воздухе. Технический ресурс – 200 применений, уточняется в процессе эксплуатации. При условии своевременного ремонта и замены чехла купола. Масса парашюта не более 17,5 кг с полуавтоматическим прибором без переносной сумки. Но наши тут вряд ли могли прыгать. Значит, какой-то идиот из местных мудрецов отдал приказ о десантировании с помощью опасного в зоне средства, а другие бедолаги все как один погибли, выполняя этот неумный приказ. Скорее всего, это случилось еще в самом начале освоения зоны, потому как сейчас даже за очень большие деньги никого не заставишь прыгать с парашютом в этих местах. Потеряв достаточное количество подготовленных бойцов и пережив резкий отток желающих на контракт поисковые группы, вояки отказались от столь экстравагантного способа самоубийства и десантировались только с помощью тросов, либо когда вертушка зависнет на достаточной для скачка высоте. Скачок – жаргонное выражение, имеется в виду прыжок без страховочных средств, как правило, с высоты человеческого роста. Напряженную тишину нарушило стрекотание пулеметной очереди. Прикрывающий меня Коля углядел какую-то цель и без команды открыл огонь. Глушитель скрадывал звук, но мощный патрон давал себе знать. Даже хитрое изобретение алхимиков полностью не справлялось. Пули ложились в цели левее моей позиции метров сорока, Взяв автомат на изготовку, я перекатом ушел вправо, плюхнувшись ничком в жесткий ежик серой безжизненной травы, осмотрелся и понял, что десантники не все угодили в аномалию. Да и не только они вышли нас поприветствовать. Десять фигур неспешно приближались к нам с юго-запада, мерно раскачиваясь. Двое упали, скошенные короткой очередью коленной машинки, но тут же поднялись, чуть приотстав от своих товарищей. Отложив автомат, я расчехлил монокуляр, убранный было в боковой карман разгрузки и присмотрелся к атакующим нас существам. Трое из них, несомненно, десантура, высветших десантных моделях БЗК СКАП-9 с нашивками, позволяющими отнести их к подразделениям так называемых военных старателей. От парашютной упряжи они успели избавиться, но оружие где-то посеяли. Другая часть наступавших была разношерстной, но более колоритной по внешнему виду, Двое из какой-то мелкой группировки, с нелепыми банданами на головах, что в зоне вообще противопоказано, и в самодельных комбезах, какие характерны для сечевых, но с непонятными мне лиловыми треугольными вставками на левом плече. Один держал в левой руке дробовик, как дубину, иногда опираясь на него. Причем ружье держал за приклад, а ствол втыкался дульным срезом в землю, оставляя на ней характерные отметины. Напарник ружьеносца был вооружен ржавым фортом и вяло помахивал пистолетом, что при характерной вихляющей походке было даже забавно. Остальные пятеро особыми приметами не блистали. Еще двое бандитов без оружия, одетых в кожаные куртки, тренировочные штаны и демисезонные кроссовки. Один научник в оранжевом экологе с пробитым стеклом шлема бережно нес в руках какой-то прибор на длинной ручке с тонким продолговатым цилиндром на конце. И двое мужиков в остатках цивильных костюмов. Один даже в очках с толстой роговой оправой. Все в этой теплой компании были из породы не мертвых. Кто-то с легкой руки малограмотных идиотов называет это порождение зоны зомби, что само собой чушь. Гаитянские живые трупы ничего общего с теми, что сейчас неспешно маршировали в нашу сторону, не имели. Настоящие зомби – это живые люди, вернутые в состояние беспамятства с помощью химического препарата преимущественно растительного происхождения – Они не гниют, не едят человечье мясо, и, если не прикажет шаман, агрессии не проявляют. То, что я наблюдал сейчас, никаких аналогов не имело. Трупы были иссохшими в последней стадии мумификации, но достаточно свободно передвигались. Некоторые были лишены голов. Посему сакральный императив дешевых фильмов ужасов «Стреляем в голову» тут не подходил. Неупокойники двигались в нашу сторону, непонятно каким образом, чувствуя направление». Убрав монокуляр, я осадил Колю, который уже судорожно менял короб в пулемете. Глаза бойца были пустыми от страха, но руки безошибочно производили все необходимые манипуляции с оружием. Подойдя к наемнику, уже не строжась, во весь рост я пинком вышиб готовый к стрельбе безотказный МГ-4 из рук Николая, а вторым пинком под ребра привел десантников чувство. «Боец, отставить! Коля, им без разницы, как плотно ты их набьешь свинцом!» Лучше обойдем стороной, это шоу уродов. Может, отстанут. Поднимайся и передай стальным, чтобы шли следом за мной. Понял? Понял. Есть идти к группе. Голос Николая дрожать перестал, и, подхватив пулемет, он на рысях двинулся к замерзшей в 30 метрах в тылу команде. Дальнейшее было похоже на театр абсурда. Неупокойники некоторое время плелись за нами. Кто-то из них даже пытался говорить, но выходило только неразборчивое хрипение и противно низкий свист. Через 500 с небольшим метров они отстали и больше нас не беспокоили. Сила тяжести снова возросла, и я вынужден был объявить привал уже через 30 километров, когда начало темнеть. На территории кочующей земли сумерки по неизвестной мне причине наступали гораздо позже, чем обычно, в зоне. Но скоро причина предстала перед нами во всей красе. Оставив группу отдыхать, я предпринял рывок с целью доразведки последнего отрезка маршрута. Около двухсот метров все было нормально, пока я не обратил внимания на некий рассеянный свет и не ощутил легкий толчок почвы под ногами. Черт! Видимо, наше время подходит к концу. Пройдя еще чуть вперед и забрав влево к источнику света, я замер. Деревья расступились, открыв вид на гигантских размеров пузырь объемом никак не менее сотни тонн и километра два в диаметре. В центре прозрачной сферы, едва касающейся земли, пульсировал ослепительно белый мячик – по яркости, могущей соперничать с Солнцем. А вокруг такое зрелище не пожелаю увидеть ни одному человеку, знающему, какая сила сосредоточена в свободно плавающих внутри сферы предметах. Внутри пузыря, словно в киселе, плавали ракетные снаряды от РСЗО «Град», простые разнокалиберные мины и снаряды ствольные, ракеты «Земля-воздух» и даже один истребитель МиГ-29, величаво вращающийся вокруг собственной оси, Я живо представил себе, что будет, если взорвется хоть одна из этих приблуд. Силище, сосредоточенное в пузыре, было немеренное. Пришло время звать алхимика. Вернувшись в расположение и приказав всем оставаться на месте, я жестом попросил Сажу пойти со мной. Когда мы пришли на место, алхимик аж попятился, а затем резко рванулся к границам пузыря, но я остановил натуралиста подсечкой и прижал его к земле. «Спокойно!» «Вы не понимаете!» – зашептал Сажа. «Это то, что мы предполагали теоретически, но увидеть такой самому... у тихо ты! Нам нужно убираться отсюда! Как я понимаю, скоро эта дрянь в центре начнет переваривать гостинцы прикордонных вояк, и нам лучше быть где-нибудь подальше отсюда. Так или я ошибаюсь?» «Ну, не так примитивно, но думаю, что вы правы, и нам действительно лучше уходить. Осталось совсем немного времени». «Сколько?» Часов 5-6. Видите, как сгусток плазмы в центре пузыря меняет цвет. Так вот, как только температура внутри достигнет определенного предела, произойдет мгновенное высвобождение энергии, а потом даже не знаю. Подняв отряд, мы почти бегом направились к границе блуждающей Земли 15 километров. Мусорная гора на горизонте была уже так близко и так далеко одновременно. Судороги Земли становились все сильнее. Пару раз я падал, но поднимался, матерясь в микрофон и подгоняя и так все понимающих бойцов. Семь километров. Мы почти вышли, но сильной помехой были частые все усиливающиеся толчки почвы. Усиливающийся гул в ушах от огромной адской нагрузки мешал четко осмыслить исключительность наблюдаемого явления. Михай упал. Я вернулся к группе, и вместе с Николаем мы подхватили упавшего молдаванина и потащили вперед. 300 метров. Тряска уже не прекращалась, и все пространство вокруг залило слепительно белый свет. Гул в ушах перерос надсадный вой, замерший где-то на высокой ноте не оставивший места другим звукам. Сто метров. Двадцать. Десять. Не стоять. Вперед. Свет стал нестерпимо ярким, и гул и вой заполнили все вокруг, и вдруг настала тишина. Звонкая тишина и свист ветра. Очнулся я, стоя на коленях, а Норд вливал мне в глотку коньяк из фляжки. «Командир!» — голос друга срывался от радости. «Мы вышли! Все! По... Потери!» В ответ я мог только хрипеть, но Юрис понял. «Все живы! Мы почти на свалке! Сам не знаю, как выбрались!» «Я знаю! Ножками, брат, ножками! Полчаса привал, я и ты в первую смену, потом по обстановке!» Хриплый смех, больше похожий на кашель, был мне ответом. В конце концов, я тоже рассмеялся. Хорошо быть живым. А еще через два часа быстрого марша наш потрепанный отряд вышел к опорному пункту Альфы, откуда до внешних постов база группировки уже рукой подать. Поле боя осталось за нами».